Но я глянул в окно и увидел, что сотни-две наших клиентов вытянулись длинным хвостом перед городской сберегательной с судной кассой и понял, что они хлопочут о новых долларах, которые высосет у них наш восьминог своими мокрыми и скользкими щупальцами.